Застывший закат Эпиграф не блеском мил мне Сердолик Джордж Байрон. Теперь Сердолик мало ценится. Еще один из многих примеров, забытой с веками мудрости человеческого опыта. Раньше, во всей Ближней Азии, этот камень ценился наравне с лучшими драгоценностями. Из него делали браслеты, ожерелья, пряжки и верили, что сердолик предохраняет человека от многих заболеваний. А самое любопытное, оказывается, эта вера больше, нежели простое суеверие. Я недавно узнал, медики начинают пробовать лечение сердоликом. Оказывается... Он почти всегда обладает радиоактивностью, слабой, можно сказать, ничтожной, равной сумме радиоактивности человеческого организма. Но именно потому, что радио-сердолике только ничтожные следы, он действует благотворно на нервную систему, восстанавливая в ней какой-то баланс. Этот рассказ рассказ Обсерватория нуры дешт Ефремов написал в 1944 году, вероятно, под влиянием экспериментальных работ Евгении Ивановны Богидиной. Во время войны катастрофически не хватало лекарств и медикаментов, поэтому на практике широко использовались как народные средства, так и методики, не нашедшие подтверждения У официальной медицины. Среди прочего применялось лечение минералом-сердоликом, предложенное Богидиной. Утверждалось, что при облучении сердоликом лекарства и все другие медицинские средства не обязательны. Богидина, биолог по профессии, начала свои опыты еще в 1935 году, вероятно вдохновившись Словами товарища Сталина, бывает и так, что новые пути науки и техники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди, а совершенно неизвестные в научном мире люди, практики, новаторы дела. Сердоликотерапия была поставлена на широкую ногу. Лечебное действие методики Богидиной еще до войны Подтвердили испытания в нейрохирургическом институте, медкомбинате завода имени Сталина, Первом московском коммунистическом военном госпитале, больнице имени Боткина, протезном институте, Ленинградском военно-морском госпитале. Казалось, еще немного, и новое терапевтическое средство получит признание. Отзывы были самые положительные. Профессор МГУ, академик Зелинский, 25 апреля 1940 года. Академику Бурденко. Насколько знаю, вопрос о применении различных минералов с лечебными целями не раз уже поднимался, даже в то время, когда наука не знала еще радия и не знакома была с физической и химической природой радиоактивных тел содержащийся в работе Богидиной экспериментальный и клинический материал заслуживает большого внимания. Я думаю, что ученому медицинскому совету следовало бы создать совещание для самого строгого внимательного суждения об эффективности минеральных излучений в применении их к человеку. Из выступления главного хирурга рабоче-крестьянской Красной Армии, академика Бурденко, на заседании Президиума ученого-медицинского совета Наркомздрава СССР, 11 февраля 1943 года. В 1940 году была создана комиссия из профессора Лурия, академиков зелинского Вернадского под моим председательствованием, Комиссия добросовестная, объективная, по документальным данным, дала объективное заключение о признании целебного действия Сердолика как положительного действия. И даже отзыв заведующего кафедрой марксизма-ленинизма Московского металлургического института Дурикина. Теоретические обоснования этого метода идут в направлении научно-философских положений диалектики природы Энгельса, ссылки на которые имеются в работе Бодигиной. Работа в правильном диалектико-материалистическом направлении предвещает дальнейший успех и признание медициной. Но Бодигина перебежала дорожку официальной медицине, поэтому вскоре после войны К обсуждению были подключены чиновники-профессионалы от здравоохранения и синклитом экспертов-медиков было признано, что сердоликотерапия есть не что иное, как лженаука, а положительные результаты лечения объясняются самовнушением больных. В 1948 году Минздрав страны принимает решение. Применение сердолика в хирургии, гинекологической практике и при многих других заболеваниях вредно ибо задерживает лечение болезней, применяемый на практике метод лечения является знахарством. Постановили первое: прекратить всякие исследования и испытания. второе, запретить применение во всех лечебных учреждениях СССР. Третье – опубликовать в печати статью, разоблачающую метод. И так признана. Сердоликотерапия – лженаука. Но время от времени споры о ее эффективности возобновляются. Появляются новые энтузиасты, и чтобы остудить их пыл – создаются соответствующие комиссии. В 1940-е годы считалось, что лечебные свойства сердолика объясняются его природной радиоактивностью. Такое объяснение дается и в рассказе Ефремова. У него сердолик образовывался среди радиоактивных руд и, так сказать, набирался радиоактивности. Но вот незадача. Наведенная вмещающими породами радиоактивность минералов быстро затухает, и если бы лечебные свойства были связаны с нею, то они быстро теряли бы силу. Другое объяснение появилось в наши дни, и связано оно с возможным пьезоэлектрическим эффектом минерала. Считается, что кварц и его скрытокристаллические разновидности – сердолик в том числе, способны накапливать энергию и, трансформировав ее, излучать уже в другом диапазоне, благоприятно действующем на организм. Также распространяются утверждения, что терапевтические свойства сердолику придают особенности его структурного строения и состава за счет внутренних натяжений при механических, термических, термических, или электрических воздействиях, на поверхности камня формируются электрические разряды. Возможно, что действуют и иные факторы, еще неизвестные ученым. Или еще. Сердолик работает как микроскоп, находя и выявляя клетки нашего организма и направляя своим спектром оранжевого луча их по заложенному пути а не по приобретенному. Действие сердолика происходит не поверхностно, а внедряясь в движение энергии световых лучей внутри клетки. Он преобразует вибрации световых лучей в истинные, то есть изменяет вибрации окружающего пространства, тем самым исправляя ошибки негативного влияния среды. Этот минерал – способен считывать и уравновешивать движение энергий в клетке. Вот так, ни больше, ни меньше. Сердолик – очень распространенный минерал, самый известный из многих самоцветных разновидностей халцедона. Цвет камня может быть розовым, светло-оранжевым, морковным или темно-красным до красно-коричневого а глубокая просвечиваемость и неравномерность окраски придают ему особую прелесть и привлекательность. Сердолик не образует собственных месторождений. Он встречается повсеместно. Проще всего его найти в перемываемых россыпях, в русле реки, на морском берегу, в пустыне. Он везде выделяется своей насыщенной оранжевой или красно-оранжевой окраской. Казалось бы, что за перемываемые россыпи среди безводных песков и камней, и как в пыли заметить оранжевый самоцвет? Но оказывается, поиск сердолика в пустыне не такое уж сложное занятие. Изредка в пустынях все-таки случаются ливневые дожди, которые смывают пыль. Если после такого дождя идти навстречу низкому солнцу, на восходе или на закате, без разницы, то на поверхности земли можно увидеть всполохи оранжевых искр. Солнечные лучи попадают на омытый дождем прозрачный сердолик и, что называется, зажигают его изнутри. Из-за повсеместной распространенности минерала Не было смысла завозить его из дальних стран. Поэтому сердоликовых путей в древнем мире не существовало. Сердолик знаком человеку с неолитических времен. Неудивительно, что уже в древнейших цивилизациях он фигурирует во многих легендах. Вот, например, древнеегипетская. Когда верховный бог Ра начал стареть, его разум ослабел а речь потеряла смысл. Его внуки и правнуки, младшие боги Египта, посмеивались тайком над капризными и неразумными требованиями старика. Лишь богиня Исида стремилась выполнить любое его желание, помогала есть и пить и вытирала подолом платья слюну, стекавшую с губ старика. Эту слюну Она каждую ночь выжимала в сосуд, и когда зловодной жидкости оказалось достаточно, с помощью магии создала из нее ядовитого змея. И однажды на закате, когда раб, поддерживаемый слугами, неверно ступая, спускался с барки, его поразил змей Сиды. Клан богов, собрался вокруг поверженного патриарха, но никто не мог помочь. И только Исида сказала, что знает верное средство, но ее магия бессильна при таком собрании свидетелей. Все удалились, оставив наедине Исиду и корчившегося на песке Ра. Неотрывно глядя в затуманенные болью глаза старика, Исида сказала, что даст противоядие только в том случае, если Ра передаст всю власть ей и ее супругу Осирису. Но даже в агонии Ра колебался, а Исида с улыбкой глядела на него. Наконец Ра решился и из последних сил попытался поднять голову, но уже не мог этого сделать. И тогда Исида сама наклонилась к нему. Почерневшим языком Ра произнес священную клятву. В один миг все изменилось во вселенной. Мрачная, как смерть, тишина воцарилась повсюду, и, казалось, даже Нил остановил свои воды. В наступившем безмолвии стало слышно, как тонко и напряженно зазвенело полыхающее закатом небо, вдруг оно лопнуло и рассыпалось на мириады оранжевых осколков. Когда это случилось, Исида дала Ра противоядие. Бог Солнца поднялся исцеленный, но вся власть над Египтом перешла к Исиде и Осирису. С тех пор в пустынях люди находят Самоцвет насыщенного оранжево-красного цвета — это застывший в камне закат солнца того памятного вечера. Камень напоминает о коварном предательстве Исиды и чудесном возрождении Ра. Считается, что он может обеспечить спокойное вхождение в загробный мир и сладкое пребывание в нем, поэтому... В захоронениях фараонов сердолик – один из самых распространенных самоцветов. В погребальных обрядах Египта непременным атрибутом являлся скоробей. По поверьям, он должен был заменить хозяину сердце в потустороннем мире. Фигурки скоробеев обычно вырезались из лазурита. В гробнице Тутанхамона найдено больше двух десятков скоробеев. За исключением одного, они сделаны из лазурита или имитированы под лазурит. Все скоробеи толкают перед собой оранжевые диски солнца, которые выполнены из сердолика, либо из золота. Но один скоробей... Именно тот, которому было предназначено заменить сердце, был полностью сердоликовым. Не исключено, что это связано с переменами в пантеоне богов в период правления Тутанхамона. В Египте было множество богов, которые изображались в виде людей с головами животных. Апис с головой быка, Исида, коровы, Амон, барана, себек, крокодила, баст, кошки, анубис, шакала, гор, сокола, тот, ибиса. В эпоху Среднего Царства в качестве главного бога утверждается Амон с центром его культа в городе Фивы, ныне Луксор. Здесь фараон Аменхотеп III, построил грандиозный храм, главное святилище государства. Пришедший на смену Аменхотепу Третьему, его сын взял то же имя, Аменхотеп, Амон Доволен. Но позже, в шестой год своего правления, принял имя Эхнатон, угодный Атону, и начал в пустыне строительство новой столицы, города Ахетатон, Страна света Атона. Причина, по которой Эхнатон решил заменить весь сон богов одним-единственным, неизвестно. Солнечное божество Атон был объявлен главным богом всего Египта, а множество прочих богов просто растворились в его лучах. Атон изображался в виде солнечного диска, от которого тянутся лучи ладошки, ласкающие все живое на земле. Одним из символов божества стал минерал, цвет которого удивительно напоминал солнце на восходе — сердолик. После смерти реформатора Эхнатона фараоном стал совсем юный Тутанхатон — живой образ Атона. По всей видимости, мальчика скоро взяли в оборот — жрецы, ущемленного в правах бога Амона. Во всяком случае, в возрасте 10 лет фараон неожиданно возвращает Фибам статус столицы, переезжает туда и берет себе новое имя Тутанхамон, живой образ Амона. Почитание Атона как единого бога прекратилось. Главным снова стал Амон. Вскоре после этого Молодой фараон умер, и, скорее всего, насильственной смертью. Хотя ради справедливости стоит заметить, что есть и другие предположения – малярия, несчастный случай на охоте и так далее. На золотом троне Тутанхамона, обнаруженном в его гробнице, находится изображение бога Атона. Ну не странно ли? Солнечный бог не свергнут, его город Ахетатон – Сравнялись с землей, а фараон на том свете будет заседать на троне с изображением солнечного божества. Такая же нелепость и с сердоликовым скоробеем в гробнице. Почему был выбран не лазурит, а камень, символизирующий Атона? И еще один штришок: гробницу малоизвестного и ничем не выдающегося фараона Тутанхамона. Жрецы так умело скрыли, что расхитители гробниц смогли ее обнаружить только 33 века спустя. Прочие захоронения были разграблены тысячи лет назад, а это единственное сохранилось. Если подвести итог, получается интересная картина. Во-первых, вероятная насильственная смерть правителя. Во-вторых, на тот свет фараон отправляется в сопровождении изображения и атрибутов поверженного божества. И, в-третьих, захоронение скрывается так тщательно, как ни одно другое. Такое впечатление, что жрецы рогового бога Амона решили как можно надежнее запрятать память о конкуренте, боге Атоне. Вроде бы и почести фараону оказали достойные, и все совершили по правилам, и трон оставили, и скоробея в нужное место положили, но так ухитрились запутать гробокопателей, что символы Атона не появлялись на свет почти три с половиной тысячи лет. Сердолик был в большом почете не только у египтян. Позже он вошел в моду и у арабов. Это произошло благодаря тому, что сердоликовый перстень будто бы носил пророк Мухаммед. Ему приписывают слова. «Кто носит в перстне сердолик, тот непременно пребывает в благоденствии. Носите перстень сердоликом, ибо он изгоняет бедность». В то же время беруни, еще в X веке писал в минералогии. Говорят, что встречающиеся в предании слова «прикладывайте сердоликовые печати» — тахтиму «тахтимубиллакик» — являются ошибкой передатчиков. На самом деле пророк приказал расположиться лагерем «Тахаиюм» в сердоликовой долине в Адиалакик. Впрочем. Несмотря на все сомнения в том, что Мухаммед что-то говорил о сердалике, перстень с назидательным изречением на этом самоцвете долгое время оставался одним из любимейших украшений мужчин в странах ислама. В конце XVIII, начале XIX века, когда в Европе появился спрос на восточную экзотику, в моду здесь вошли сердаликовые печати с восточной вязью. Европейцы зачастую не могли перевести надписи, сделанные на арабском, еврейском языках или на дари, и придавали непонятным письменам магический смысл. Перстень с резным камнем часто становился для владельца амулетом или талисманом. Во время египетского похода тогда еще генералу Наполеону Бонапарту, принесли восьмиугольную печать с арабской надписью. Предполагалось, что она принадлежала какой-то знатной особе. Наполеон прикрепил ее к цепочке карманных часов и с нею вернулся в Европу. Со временем печать попала к его племяннику, императору Наполеону Третьему. Он также носил ее вместе с часами и считал амулетом, приносящим удачу. Позже печать досталась сыну и наследнику Наполеона III принцу Луи. Но амулет не уберег нового хозяина, когда он отправился воевать в Африку с зулусами уже после того, как империя во Франции была низложена. Во время внезапного нападения зулусов он не успел вскочить в седло и бежал за понесшейся лошадью, держась за ремень кобуры. Но ремень лопнул, и туземцы, догнав несчастного принца, истыкали его копьями. На его теле насчитали восемнадцать ран. По легенде, этот ремень, обнищавшая мать, последняя императрица Франции Евгения, купила сыну в лавке старьевщика. Печать пропала вместе с беднягой принцем, но остался ее оттиск, и только тогда кому-то пришло в голову, перевести надпись. Она гласила «Раб Абрахам, доверяющий Богу». Два сердоликовых перстня было у Пушкина. В свое время получила широкое распространение версия о любви Пушкина к Марии Раевской. Серьезные пушкинисты с нею не согласны. Но есть один факт с которым спорить трудно. В 1820 году в доме Раевских разыгрывалась шутливая лотерея, для которой Пушкин пожертвовал золотой перстень-печатку с сердоликом. На камне были вырезаны три купидона, плывущие в ладье. И выиграла кольцо пятнадцатилетняя Машенька Раевская. Спустя пять лет В январе 1825 года она вышла замуж за будущего декабриста Сергея Волконского и после восстания декабристов, несмотря на сопротивление родных, оставив годовалого сына, уехала в Сибирь вслед за сосланным мужем. Мария Волконская сохранила пушкинский перстень во всех перипетиях своей многострадальной жизни и завещала его сыну. В северную столицу сердоликовые купидоны вернулись лишь в 1915 году в качестве подарка Пушкинскому дому. Сейчас это кольцо хранится в музее поэта на Мойке. В этом самом доме, в котором одно время жила Мария, а в 1836 году снял квартиру Пушкин, и где четыре месяца спустя он умирал с другим сердоликом на пальце. Этот перстень был подарен Пушкину графиней Воронцовой на память, когда он отправлялся в ссылку в Михайловское. Густо-оранжевый, почти красный, сердолик украшала таинственная надпись на неведомом восточном языке. Пушкин был склонен видеть в ней магические символы, Конечно, трудно сказать, сохранилось бы у поэта столь трепетное отношение к талисману, кабы он узнал перевод магических символов. Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память. Судя по всему, перстень этот имеет караимское происхождение. Существовал и двойник этого перстня, которая оставила себе графиня. По свидетельству сестры поэта Павлищевой, Пушкин получал письма, запечатанные печатью с точно такими же, так сказать, каббалистическими знаками, какие были на его перстне. Среди биографов поэта нет единого мнения о том, какую роль сыграла Воронцова в судьбе поэта. Считается, что именно ей Пушкин посвятил такие строки, как «Сожженное письмо», «Ненастный день потух», «Все кончено, между нами связи нет» и некоторые другие. Как бы то ни было, Пушкин очень дорожил подарком Воронцовой. В день смерти он передал его Жуковскому, а потом реликвия попала к Ивану Сергеевичу Тургеневу. Восторженный Тургенев писал по этому поводу, «Я очень горжусь обладанием пушкинским перстнем и придаю ему, так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому. Когда настанет и его час, граф Толстой передал бы мой перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями. Написать-то написал, да только перстень после смерти Тургенева достался не Льву Толстому, а Полине Виардо, которая и передала его в Пушкинский музей Александровского лицея. Весной 1917 года реликвию похитили. И где она находится, неизвестно до сих пор. Остались только оттиски. Существует небольшая вероятность, что перстень хранится в одной из частных коллекций и когда-нибудь да всплывет. Подобные случаи в судьбе исторических камней известны. Но, может быть, перстень украли из-за золотой оправы, а ненужный камень просто выкинули. Сердолик был одним из самых любимых у поэтов Серебряного века, а начиналось все так. В 1883 году в отставку вышел действительный тайный советник, врач-окулист, профессор Эдуард Андреевич Юнга. В том же году на южном берегу Крыма он приобрел обширный участок земли с глухой деревушкой Коктебель где приступил к созданию собственного поместья. Но профессор не рассчитал своих возможностей, впал в финансовые затруднения и вынужден был распродавать землю под дачи. Предложение вызвало интерес в обеих столицах. Построила здесь дачу и мать Максимильяна Волошина, Кириенко Волошина, и счастливый Волошин, Весной 1893 года пишет в дневнике «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым, в Феодосию, и будем там жить. Едем навсегда. Прощай, Москва, теперь на юг, на юг, на этот светлый, вечно юный, вечно цветущий, прекрасный, чудесный юг». Волошин исследовал все окрестности, но больше всего его привлекали склоны потухшего вулкана Карадак. Изрезанные берега вулкана спускаются к морю и образуют красивые бухты, в которых в то время еще можно было найти замечательные образцы разных халцедонов, в том числе сердолика. Бухты так и называются – Южная и Северная Сердоликовые. Есть здесь и бухта Барахта, тоже когда-то славившаяся Сердоликовой галькой. Название бухты часто приписывают Маяковскому. Да только вот он не был в районе Феодосии. Бухта Барахта получила забавное название в результате курьезного случая. Гостеприимный Волошин повез гостей осматривать с лодки окрестности Карадага. При подходе к одной из безымянных бухточек Максимилиан Исаныч шутливо предложил назвать ее именем того, кто первый ступит на ее пляж. Поднялась суматоха. Ближний к берегу борт был мгновенно перегружен бросившимися к нему пассажирами. Лодка перевернулась. И над людьми со смехом отфыркивавшимися, барахтавшимися на мелководье, впервые прозвучало сохранившееся до ныне имя. А официально это название было закреплено в монографии Левинсона Лессинга и Дьяконовой Савельевой «Вулканическая группа Карадага в Крыму» 1933 год, где бухта-барахта не только названа, но и нанесена на карту. Конечно, Максимилиан Волошин не был первооткрывателем минерального богатства Карадага. Цветные камни Карадага были исследованы геологами еще в 20-х годах XIX -го века. Так называемые коктебельские камешки довольно широко использовались как для мозаики, так и для изготовления отдельных ювелирных изделий, например, Петерговская гранильная фабрика организовала здесь сбор самоцветов и только в 1884 году переработала четверть тонны цветных халцедонов, реализовав через ювелирные фирмы Москвы, Питера и Казани огромное количество брошей, булавок, запонок, бус. Но если Волошин – не был первооткрывателем богатств Карадага, то ему или кому-то из его гостей принадлежит легкомысленно веселое название местных самоцветов ферлямпикс. Этот шутливый термин объединяет все цветные камни, найденные у берегов Карадага, будь то сердолик, агат, аметист или даже яшма. Настоящий бум моды на карадакские цветные камни Начался с паломничества сюда элиты от искусства Спрос рождает предложение И вот в 1910 году чешский камнерез Яромир Тиханек Открыл в Коктабеле мастерскую Обычно в таких заведениях штампуют дешевые сувенирные украшения из привозного сырья. Но Тиханек тонко прочувствовал ситуацию. Он отлично понимал, что романтическая ценность собственных находок посетителей неизмеримо выше их коммерческой стоимости. Каждый счастливый обладатель красочного ферлямпикса, конечно же, захочет узнать, что за камень он нашел. Тиханек определял минерал И интересовался, что счастливый обладатель находки желает с ней сделать. Просто очистить, отшлифовать и отполировать, а может быть, изготовить ювелирное украшение? Но люди искусства все больше ценили природную красоту камня. По словам Корнея Чуковского, Тиханека чаще всего просили сделать срез ферлямпиксового образца просто так, для памяти и вечной душевной улыбчивости. Процесс поисков сердолика остался в воспоминаниях Анастасии Цветаевой, сестры-поэтессы. Сердоликовая бухта, такое есть только в детских снах, в иллюстрациях Доре к «Данте». пещеры, подъемы, невосходимые тропы по почти отвесным уступам, скалы, нависшие над морем. Они стоят, равнодушные к грохоту волн Черного Кемерийского моря, к лодкам людей, которые к ним подплывают, с трудом в обдающей их волне спрыгивают на берег и карабкаются по огромным камням. Насытившись небом, в которое опрокинули головы, мы ложимся на камни, мелкие и жадно роемся в сокровищах Сердоликовой бухты, показывая друг другу добычу, вскрикивая при каждом розовом, алом, почти малиновом камне? Счастливыми обладателями ферлямпиксов были Андрей Белый, Осип Мандельштам, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Александр Грин, Николай Гумилев, Марина Цветаева, Леонид Леонов — И многие-многие другие. Рядная Фронт в книге о Марине Цветаевой пишет. Они встретились, 17-летний и 18-летняя, 5 мая 1911 года на пустынном усеянном мелкой галькой Коктебельском Волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей, красивой, грустной, и кроткой красотой юноша, почти мальчик. Впрочем, ей он показался веселым, точнее радостным, с поразительными, огромными в пол лица глазами. Заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала, если он найдет и подарит мне сердалик, я выйду за него замуж. Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых и вложил ей в ладонь розовый, изнутри освещенный крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день.